Глава 13. Рита. Не знаю, что со мной случилось, но в близость Антона заставило волноваться. Обычно я похожа на ежа: при виде опасности выпускаю колёчки. А рядом с мажором плыву, как сгущённое молоко по столу: медленно, тягуче и сладко. Сначала я растерялась, когда он вдруг заговорил о сексе. Не нашлась, что ответить. Какой секс? Мы едва знакомы. Да, нас связывает несколько скользких ситуаций. И что? Сразу надо бежать в постель? Нет уж. Меня бабушка не так воспитывала. Хотя Анжела говорит, что как раз бабушкины наставления надо выбросить в печку. Современный мир живёт по другим законам. Это раньше существовало таинство женского тела, и ножка выглядывающая из-под платья приводила в экстаз мужчин. Сейчас даже школьника не удивишь женской грудью. Обнажённая натура смотрит с витринки ларьков и магазинов. Переспать с парнем на первом свидании норма жизни. Не расстаться после интима навсегда тоже. Но как я не убеждала себя, что это правильно, не могла преодолевать внутреннего сопротивления, когда ко мне пытались приставать незнакомые парни. Но с Антоном всё было по-другому. Мне хотелось верить в его искренность. И даже в тот момент, когда он расстегнул мою пуговицу, я не испугалась. Просто ударила его по руке, чтобы не торопил события. Поцелуй Антона был нежным, и мне понравился. Его губы пахли ментолом, язык вёл себя прилично и не лез мне в рот. Так бы целовалась и целовалась. Но вдруг он пропал. Я раскрыла глаза и тут же захлопнула веки. Резкий свет ударил в лицо. "И что вы тут устроили?" рявкнул сердитый мужской голос. Я осторожно посмотрела сквозь ресницы. Рядом стояли двое полицейских и охранник магазина. "Нет, представляете?" возбуждённо рассказывал охранник. "Я уже домой собрался, бросил взгляд на экран монитора, а там этот крадётся, а потом юрк и скрылся на складе. Я думал, вор. А оказывается, парочка свидание решила тут устроить". "Какое свидание?" Пришёл в себя Антон, которого всё ещё держали за шиворот. Пустите. Это ваши продавцы не смотрят, кого на складе запирают. Погодите. А что вы здесь делаете? Полицейский посмотрел на меня, и я его узнала. Парень, ты с головой дружишь? Как умудрился привести сюда кошёлку с улицы? Я не проститутка. Во мне вскипел весь навоз. Вы меня не помните? Погоди, мне в лицо направили луч фонаря. Это ты недавно в кафе устроил разборки. Нет, она не виновата. Вступился Антон. Ей случайно досталось. Ну, девушка, всё равно ты любишь приключения на свою пятую точку. Поехали. Куда? На участок. Оформлять привод будем. Второй раз прокололись, красавчики. Да вы что? Какой привод? Мы что, рыцардевисты? возмутился Антон и взял меня за руку. Подумаешь, целовались. Сами молодыми не были, что ли? Были, но в супермаркете на складе не прятались. Слушай ты, заканчивай своё ля-ля, иначе могу и трое суток в Кутузке устроить. Антон хотел что-то возразить, но я вцепилась в его руку и покачала головой. Скандал сделает только хуже. Мы так и пошли, держась за руки. И только силой можно было сейчас оторвать нас друг от друга. В участке нас целый час допрашивали. Сначала выясняли все данные у Антона, потом у меня. Я ответила сразу, а вот мажор всё время спорил и ругался. Наконец, знакомый полицейский не выдержал и посадил его в камеру административного задержания или попросту в обезьянник. «Ребята, зачем вы так?» — умоляла я полицейских. Пожалуйста, отпустите нас. Это я виновата, что так получилось. Я рассердилась на Антона и убежала на улицу. Он выскочил за мной, чтобы передать мне куртку. "Рита, что ты оправдываешься перед мусорами?" завопила из-за решётки сердитая Антон. "А вот за мусоров гнида сейчас на 15 суток оформлю", кинулся к мажору полицейский. Я забежала вперёд и прижалась спиной к решётке. "Пожалуйста, отпустите нас. Это я спряталась в магазине, потом нас закрыли. Вот и всё. Никто и ничего воровать не собирался". А поцелуи преступлением не считаются. И ещё, у Антона сегодня день рождения. Сделайте ему подарок, прошу, очень. Я повернулась к мажору лицом. А ты заткнись, пока от меня ещё не получил. Ого, парень, решительная у тебя девушка, засмеялся полицейский и переглянулся с дежурным. Лёха, что делать будем с этой парочкой? Можно и отпустить. Спасибо, спасибо, обрадовалась я, просунула руку в клетку и ущипнула Антошку за бок. Прости прощение, идиот. Не буду, буркнул тот. Ну вот упрямец. Мы вас отпустим, но при одном условии. Каком? Забрать вашего парня из участка сможет только опекун. Но он уже совершеннолетний. И что? За неделю второй привод. Пусть в следующий раз головой думает, а не нижним местом. Какой опекун? Я лучше 3 дня здесь сидеть буду. Не переживай, дорогой, проворковал полицейский. Твой опекун вот-вот приедет. Мы уже позвонили. Что? Кто приедет? На Антона было страшно смотреть. Его лицо покраснело, глаза метали молнии, пальцами он вцепился в решётку и стал трясти её. Я перехватила его руки. «Тихо, тихо, успокойся. Зачем ты так?» Уговаривала я его, а сама чуть не плакала от переживания, не понимая, почему он так бесится. «Ты не понимаешь. Они могли позвонить матери», — тихо сказал Антон. «А она?» «Ну что ты, это же мама. Она поругает и простит. Не бери в голову». «Нет, ты не знаешь мою мать». Она может посадить меня в тюрьму, лишь бы я не портил ей нервы. Я буду рядом. Нет, это ещё хуже, тихо буркнул он. Я растерялась. Получается, он хочет встречаться со мной тайно, стыдится меня? Или есть другая причина такого внимания к моей персоне? Я высвободила свои пальцы и отошла от клетки. Рита, ты не так всё поняла, крикнул Антон. Я села на самый дальний стул и уставилась на дверь. На душе было паршиво. Навалилась такая усталость, что хотелось прямо в участке лечь и заснуть. Мама Антона не вошла, а царственно вплыла в помещение. На ней был надет брючный костюм песочного цвета, на локтевом сгибе висела более тёмная дизайнерская сумочка, я разглядела логотип Gucci две скрещенные в виде колец буквы GG. На плече наброшено кашемировое пальто верх элегантности и совершенства. Я вдруг испугалась. Нет, меня просто затрясло от страха. Я невольно спрятала ноги в сетчатых колготках под стол и быстро надела куртку, которую принёс Антон, чтобы скрыть декольте. Дама надменно посмотрела на всех сквозь очки в золотой оправе и произнесла: "К кому я могу обратиться? Мне позвонили и сказали: вы мать Антона Стрельникова. Да, где мой сын?" Полицейский показал пальцем на Антона, который от бешенства готов был грызть металлическую решётку, и я его понимала. Кто потерпит унижение на глазах у матери и девушки? Выражение лица дамы не изменилось. Она окинула взглядом сына, меня, полицейских, села на стул возле стола дежурного и спокойно сказала: Могу я забрать его домой? И таким холодом повеяло от этих слов, что в участке все будто притихли. Даже осенняя муха, которая вот уже несколько минут билась о оконное стекло, куда-то пропала. Да, конечно. Полицейский вскочил, повернул ключ в замке и открыл клетку. Антон вышел, но направился не к матери, а ко мне. Он схватил меня за руку и потащил к выходу из участка. Его мать встала, величественно кивнула и вышла за нами следом. Я была поражена Мы столько времени умоляли нас отпустить, но стоило появиться этой женщине, как всё разрешилось мгновенно. Видимо, сила её взгляда, слов, уверенность в движениях поразили не только меня. "Антон, иди в машину", тихо, но властно сказала мама. "Мама", мажор дёрнул меня за руку. "Я хочу тебя познакомить". "Не надо". Я попыталась вырваться, но он только крепче сжал мои пальцы. "Это Маргарита, моя девушка. А ты, Уля, это мама, Анна Анатольевна". Дама посмотрела на меня как на таракана, и я сжалась. В её глазах не было любопытства, там светилась ледяная презрительность. Край верхней губы дёрнулся, и только по этому мимическому движению я поняла, что она сейчас зла. Нет, она в бешенстве. Из-за лица она на своего непутёвого сына, который посмел подвергнуть её нежную и царственную натуру такому испытанию. Я спряталась за спину Антона, не выдержав этого взгляда. "Антон, иди в машину", повторила она. "Сначала я провожу Риту домой". Тихо, но твёрдо ответил мажор. Моё сердце наполнилось теплом, я осторожно выглянула. Дама по-прежнему делала вид, что меня нет. Ты знаешь, что будет, если ты не послушаешься, ледяным голосом настаивала она. Мама, я сяду в машину, но сначала мы завезём Риту, повторил Антон. Между ними шла борьба, а я оказалась будто между молотом и наковальней. Каждое слово падало камнем мне в душу. Как хочешь, Анна Анатольевна неторопливо направилась к роскошному автомобилю, из которого выскочил водитель и распахнул передней заднюю дверь. Она величественно села. Антош, я доберусь до общаги сама, здесь недалеко, не волнуйся. Я выдернула руку и пошла по тротуару. Антон догнал меня и потянул за собой. Я снова выдернула руку. Я не пущу тебя одну. Тебя ждут. Слушай, Ридка, не кони фольги ещё ты мне мозги. Мне мамаши хватает. Рассердился он вдруг, подхватил меня на руки и понёс к машине. Я похолодела от ужаса и заколотила его по спине. Ты что делаешь? Пусти. Хочешь ещё один скандал получить? Да плевать. Он подбежал к машине, где водитель уже распахнул двери, посадил меня на заднее сиденье и приказал матери: "Мама, сядь вперёд. Это ненадолго". Что? Впервые за вечер Анна Анатольевна возмутилась. Её лицо пошло красными пятнами, но Антон не обратил внимания. Он схватил её за руку и потянул к двери. Мать вышла, но, как мне показалось, не потому, что хотела угодить сыну, а А потому, чтобы не уронить лицо перед суровым водителем, в глазах которого я вдруг увидела смешинки. Антон сел рядом со мной, взял мои пальцы в свою ладонь и поцеловал их. Не зная, он сделал это, чтобы позлить мать Лии Искряниной, но я почувствовала, как в груди появился ком. Он подступил к горлу, а в глазах закипели слёзы. "Не надо, ты что?" тихо сказала я. Посмотрела в зеркало и поймала презрительный взгляд Анна Анатольевна. "Целую руку своей девушки", ответил он. Потом несколько лет спустя Я много раз прокручивала в голове историю нашего знакомства с Антоном и пыталась понять, в какой момент зародившиеся между нами прекрасные чувства обернулись крахом. И всегда в памяти появлялась картинка. Антон несёт меня на руках, а потом целует меня ладошку на глазах у матери. Мне кажется, именно эти его поступки и стали началом нашего конца. Антон показывал водителю дорогу, мать молча смотрела в окно. В зеркале я видела её каменное лицо, он прямо сжатые в тонкую полоску губы, ни разу она не посмотрела на меня. Я расстроилась так, что готова была заплакать. Видимо, мать Антона посчитала меня охотницей за богатством, как просто и быстро поставила клеймо, от которого не отмыться. Через несколько минут автомобиль остановился возле общежития. Мы простились. Антон хотел выйти за мной, но я не позволила. До свидания. Анна Анатольевна так и не посмотрела больше в мою сторону. Я проследила взглядом за удалявшимися огоньками задних фар и постучала в дверь. О, пришла, воскликнул дядя Вася. Ну и видок у тебя. Извините, так уж получилось. Эй, где там тебя Людмила ждёт уже полчаса. Действительно. В комнате сидела Лёдочка и пила чай с пирожными. Целая коробка которых стояла на столе. Мой желудок заурчал, требуя пищу. Я уже забыла, когда ела в последний раз. Господи, Ридка, где ты была? Мы тебя потеряли. Потом расскажу. Есть хочу. Иди умойся, я тебя разогрею, засуетилась Анджела. Людмила принесла твои вещи, телефон и целую сумку вкусняшек. Я ела ресторанные закуски, оставшиеся со дня рождения, и слушала болтовню официантки. Представляешь, только ты убежала, как за тобой кинулся тот сероглазый красавчик, у которого была днюха. Антон. Что Антон? Его зовут Антон. Ой, вы встретились? И как всё прошло? Я только что из полиции. Пришлось рассказать и о своих приключениях. Наконец, все угомонились. Люда ушла, Анжела убрала со стола и легла спать. Я нацепила майку и тоже забралась под одеяло. Звякнула СМС. Это был Антон. Как дела? Всё хорошо. Как ты? Мама очень ругалась. Нет, когда она сильно злится, то не разговаривает несколько дней. Я уже привык. Завтра встретимся? Хорошо, только мне страшно. Не бойся. Я заеду за тобой в 8:00 вечера. Ты уже закончишь работу? Ещё нет. Ну а замат отпустит. Целую тебя. Я тоже целую. Написала я, но палец так и замер над кнопкой. Я не решалась нажать и отправить СМС. Очень хотелось увидеть Антона, но наши отношения развивались так стремительно, что мне вдруг стало страшно и холодно. Я плотнее укуталась в одеяло. Чего молчишь, Рита? А, была не была. В конце концов, если у нас ничего не получится, не буду себя укорять, что это случилось от моей неуверенности и страха. Я быстро ткнула пальцем. Спала я опять беспокойно. Какое-то неприятное чувство давило изнутри и заставляло вертеться. Мне приснилась бабушка. Она стояла напротив меня и укоризненно качала головой. Бабуля только открыла рот, чтобы что-то сказать, как меня выдернули из сна. Кто-то тряс меня за плечи и звал. «Рита, вставай, к тебе пришли». «Что? Кто? Зачем вставать?» Я раскрыла глаза, ничего не понимая. «Сколько времени?» «Шесть утра. О, боже, Анжела, отстань. Ещё час можно спать». Я повернулась на другой бок, натянула на голову одеяло, но тут же осталась без него. «Идиотка, вставай! К тебе какая-то тётка пришла!» Зашипела соседка прямо на ухо. Я села на кровати, протёрла глаза и посмотрела в направлении ангеленого пальца. У дверей стояла Анна Анатольевна. Ох, меня будто подбросило к потолку. Я вскочила, села. На мне была только майка и трусики. Быстро натянула одеяло на плечи. Снова вскочила, начала приглаживать стоявшие дыбом волосы. Анна Анатольевна, проходите, простите. Внутри всё дрожало, как заячий хвостик. В голове проносились мысли одна страшнее другой. Зачем она пришла? Да ещё так рано. Ох, что-то случилось с Антоном. Девушка, голос гостьи звучал холодно, и у меня немного отлегло от сердца. Вы не могли бы оставить нас одних? Я вздрогнула и замерла с поднятой рукой, но её слова относились к моей соседке. Какого хрена? грубо ответила Анжела. Она обычно за словом в карман не лезла. Я в своей комнате. Куда я пойду в такую рань? И вообще, почему сторож пропускает посторонних? Будьте любезны. В тоне матери Антона звенел металл. Нас с Мургалитой нужно поговорить, и я вам заплачу. Она открыла изящную сумочку и вытащила кошелёк. Оттуда достала 100-долларовую бумажку. У Анжелы зажглись глаза. Хорошо, разговаривайте, буркнула она и выхватила из пальца Фанна Анатольевны деньги. Я смотрела на происходящее и не верила своим глазам. Что происходит? Зачем мать Антона притащилась ко мне в такую рань? Но эта пауза помогла мне прийти в себя. Я нашла спортивки и футболку. быстро переоделась и теперь с замиранием сердца ждала начала разговора. Анна Анатольевна снова полезла в сумочку, достала конверт и положила его на стол. Что это? заикаясь, спросила я. Деньги, милочка. Очень хорошая сумма за небольшую услугу. К какую? Меня уже трясло, зубы выбивали чечётку. Оставь моего сына в покое. У него впереди блестящее будущее. Я не хочу, чтобы красотки подобные тебе помешали ему. Но у меня перехватило горло, и я закашлялась. Я к нему не пристаю. Это он за мной бегает. Ну, это понятно. Он молод, горяч, гормоны играют. Вот я тебя и прошу. Не хочу, чтобы он привык. Анна Анатольевна, вы только за этим и пришли? тихо спросила я. Неожиданно страх прошёл, а в груди начала закипать злость. Я не собиралась ссориться с матерью Антона и очень надеялась, что она пришла в такую рань потому, что всю ночь не спала и строила планы, как от меня избавиться. Но чутьё мне подсказывало, что это не так. Эта холодная и расчётливая женщина специально застала меня врасплох, чтобы её давление сработало на все сто процентов. Конечно, больше мне с тобой не о чем разговаривать. Она встала и направилась к двери. Вне себя от злости кинулась к столу, рукой толкнула конверт. «Это заберите, мне ваши деньги не нужны». Мать Антона усмехнулась. «Мало, что ли? А у тебя, милочка, губа не дура. На пять тысяч долларов ты можешь прилично одеться. Снимешь, наконец, это тряпьё». Может, ещё и папика какого-нибудь подцепишь. Что? Как вы можете? Выйдите, иначе я за себя не ручаюсь. А что сделаешь? Улыбнулась краешками губ Анна Анатольевна. Ты у нас ещё и хулиганка? Пожалуйста, уйдите. Я не выдержала и заплакала. Вернее, предатели слёзы сами покатились по лицу. Я глупо всхлипывала и содрожно вздыхала, пытаясь остановить истерику. Ну-ну, мать Антона откровенно издевалась надо мной. Мало, возьми ещё Из сумки показался другой конверт и лёг сверху на первый. Это стало последней каплей. Я схватила деньги в горсть и подлетела к подлой женщине и запихала их к ней в сумочку. "Ты что делаешь?" повысила она голос. "Охрана, помогите, на меня напали". В комнату влетели моя соседка и сторож, будто подслушивали под дверью. "Убирайтесь, и больше здесь не появляйтесь. Дядя Вася, проводите гостью". Я старалась говорить так же тихо, как и она, но едва сдерживала крик. Анна Анатольевна отряхнула пальто, закрыла сумочку и подошла ко мне почти вплотную. «Надеюсь, ты меня услышала. Не хочешь денег? Не надо. Нищая, но гордая. Пусть. Но сына моего оставь в покое, иначе... Это вы ему скажите. С ним я разберусь сама». Она вышла, а я упала ничком на кровать и расплакалась на взрыд. Так меня ещё никто не унижал. «Естественно. Разве мог Антон вырасти нормальным человеком в такой семье?»